Глава девятая. Неназойливое ограбление. Мой разговор с Боргом заканчивается около двух часов ночи. Где-то даже жаль этого ахламона Едет он себе в Париж, рассчитывая получить от Нарокова кругленькую сумму за лихо проведенное похищение. А вместо этого получает поносу. И не только поносу. Перед уходом произношу нечто вроде напутственной речи. Советую Боргу не покидать дыру под названием «Отель Мутон», пока его физиономия не заживет. А потом любым удобным ему способом возвращаться в Нью-Йорк и держать язык за зубами. Одно неосторожное слово, и он до конца жизни будет созерцать стены тюрьмы Алькатрас. Похоже, этот аргумент до него доходит. Вряд ли Борг преподнесет мне еще какие-то сюрпризы, но лучше перестраховаться». Не нужно, чтобы он шатался по Парижу, выискивая Нарокова. И незачем ему знать, что Нароков мертв. Есть и другая причина. Сомневаюсь, что Борг при похищении Бадди действовал самостоятельно. Он великолепно умеет работать мускулами. А вот думать – не его конек. Нароков был не настолько наивен и глуп, чтобы поставить Борга во главе похищения. У Фредди явно были подельники. Я не требую от него назвать имена, поскольку знаю... Его хоть до смерти забей, он не расколется. Борг – крыса, но не стукач. Даже под угрозой остаться без головы не сдаст никого. Если Борг решил двинуть в Париж за обещанными деньгами, что мешает его сообщникам сделать то же самое? Крутится у меня такая мысль. Желаю ему спокойной ночи и напоминаю, если французские копы заметят его слоняющимся по Парижу, Они его сцапают, а потому, чтобы не загреметь в камеру, лучше не высовывать носа из отеля до самого отхода корабля. Похоже, он внемлет моим словам. Думаю, неприятностей с ним не будет. В бутылке осталась треть бренди. Пусть Борг утешается. Выхожу, беру такси еду в отель «Святая Анна». Показываю дежурному администратору полицейское удостоверение и прошу позвонить в номер миссис Рилл Он послушно снимает трубку и через минуту сообщает, что миссис Рилл готова меня принять. Улыбаюсь, поскольку сдается мне, что недавние события сбили с Хуанеллы спесь. Она уже ждет в гостиной своего номера. А дамочка-то успела поплакать, и боковые локоны не на месте. Если вы знаете Хуанеллу, это что-то из ряда вон выходящее. Да и круги под глазками темнеют. «Как поживаешь, малышка?» – спрашиваю я. Самое время расслабиться и угостить дядюшку Лемми выпивкой, потому что впереди у нас серьезный разговор. И да, если еще раз вздумаешь играть за моей спиной, судный день покажется приятной прогулкой по сравнению с тем, что я тебе устрою. Хуанелла пожимает плечами. «Черт с тобой!» — восклицает она. «Я сдаюсь!» Она идет к буфету и возвращается с бутылкой ржановой виски. Наливает мне немного и протягивает сигарету, после чего усаживается напротив. «Ну, — спрашивает она, — чем теперь обеспокоен мой красавец?» «По-моему, радость моя, сейчас твой черед говорить. Я вовсе не блефую и в подтверждении своих слов кое-что тебе расскажу. Вчера, около полуночи, ты навещала Борга. Решила его немного возбудить, помахав у него перед носом денежками. Ты пыталась его подкупить, чтобы он назвал место, где держат Бадди Перенера. Но он не был настроен это сообщать, поскольку сам не знает». Хуаналла вытаращивает глаза. «Я находился в соседнем номере», — поясняю я. «Этот, с позволения сказать, отель Мутон — забавное местечко. В стене есть дырки. Когда ты ушла, я тоже навестил Борга, и мы пообщались. Мои аргументы оказались сильнее твоих. Он меня послушал». «Это уж точно», — отвечает она. «Надеюсь, ты его хорошенько вразумил». Слов он не понимает. Пришлось поработать руками. «Представляешь, он назвал меня бастардом». Хуанелло сонно смотрит на меня. «Не думала, что он знает такие слова. Я-то всегда считала тебя плодом любви. Звучит куда приятнее. Но не переживай, это не помешает тебе флиртовать со мной, когда появится желание». «Слушай, красавица», — говорю ей, «дамочка, ты видная. Фигурка что надо, да и характер подстать». «И куда это нас с тобой заведет?» — жеманно спрашивает Хуанелло. «Я могла бы обладать фигурой Елены Троянской». Но и тогда бы ты не захотел узнать, на чем держатся мои чулки. На старомодных подвязках или на клею. Тебе бы эскимосом родиться. Такое же холодное и начисто лишенное любопытство. Не ври, Хуанелла. Ты меня волнуешь. Всякий раз, когда смотрю на тебя, будто хорошую дозу снотворного вкололи. Но пораскинь мозгами. Ты ведь знаешь мое правило. Я не смешиваю удовольствие с работой. Фу, морщится она. Ты такой наглый врун, что Геббельс в сравнении с тобой просто Джордж Вашингтон. Когда у тебя пропадает интерес к дамочкам, мне хочется намалевать у себя на трусиках пару свастик и помчаться осваивать Северный полюс. Но что поделать, не везет мне с тобой. Я и так обхаживаю, и этак, а тебе все равно. Даже поверишь, если я скажу, что у меня пробковые ноги, и любопытство не возникнет самому проверить». Она разочарованно закуривает. но «Ну так в чем твоя печаль?» – спрашивает она. Я выпускаю почти идеальное колечко дыма и смотрю сквозь него на Хуанеллу. Ты ведь не знаешь, где сейчас твоя новая подружка Джеральдина? Нет, я лишь знаю, что она съехала из своего отеля. Очень бы хотела узнать, куда понесло эту девчонку. Я бы тоже, — говорю, вытягивая затекшие ноги. Сегодня удивительная ночь. Она полна сюрпризов. Вот еще один. Серж и Эдванна Нароковы мертвы. Хуанелла молча встает, идет к буфету, наливает себе порцию, затем поворачивается и смотрит на меня, прислонившись к застекленным дверцам. «Иногда мне кажется, что я тронусь», — признается Хуанелла. «У тебя шутки такие? Или эти придурки действительно убрались из мира живых?» «Получается, что действительно». Хуанелла плюхается на стул. «Что же это творится?» — бормочет она. «И что теперь?» Чувствую, как завертелись колесики в ее мозгу. «Лемми, из-за чего они сыграли в ящик? Что приключилось?» «Много чего. Вчера на вечеринке Эдванна Нарокова незаметно передала мне записку. Написала, что ей нужно срочно увидеться. Еще тогда мне показалось, что она была чем-то напугана. А дальше?» А дальше я отправился к ней на квартиру и дождался ее прихода. Она из кожи вон лезла, пытаясь заключить со мной сделку. Практически призналась, что за похищением Бадди Перенера стоит Серж Нароков. Мы поговорили, потом она решила, что отправится к нему и попытается вразумить, чтобы он мне сознался. Предложила подойти туда через час. Я подошел и обнаружил обоих мертвыми. Эдванна убила его, затем покончила с собой. Хуанелла кривит губы и даже свистит. «Что тебе известно про эту изворотливую дамочку?» спрашивает она. «И зачем ей понадобилось ухлопать Сержа?» «А ты знала, что Эдванна была его женой?» хуанела отрицательно качает головой. «Но, если честно, я не удивилась. Эдвана Нарокова была француженкой. Мне думается, Сержа она любила по-настоящему. Чтобы решиться на убийство любимого человека, нужен очень серьезный повод. Но факт есть факт. Он погиб от ее рук». «Из-за чего?» – недоумевает хуанела «Что такого он мог натворить, чтобы его порешить?» Она хотела, чтобы Нароков сознался в причастности к похищению Бадди и назвал все имена. Скорее всего, он отказывался. Наверное, Эдванна пригрозила, что тогда сама это сделает. Он наставил на жену пистолет и пообещал застрелить, если та не умется. Она для вида успокоилась, подлила ему отравы в выпивку, потом отравилась сама. — М-да, — вздыхает Хуанелла, — но ты мне не сказал, зачем она это сделала. — Пойми, Серж был русским, а Эдванна — француженкой. «И что такого? Неужто любая дамочка, у которой муж другой национальности, должна его травить?» «Разумеется, нет, но в данном случае это явилось поводом». «Иду к буфету и наливаю себе еще виски». «Вот что, малышка, события развиваются весьма стремительно. Скоро станет по-настоящему жарко. Советую прислушаться к моим словам и с самого начала вести себя правильно». «А что еще мне остается?» — риторически вопрошает Хуанелло. «Я вообще перестала что-либо понимать». «Что ты хочешь узнать?» «Первонаперво, ты мне расскажешь, зачем Уилли Спиринер добился для тебя легального разрешения на выезд за пределы Соединенных Штатов. Это ведь его юристы хлопотали о выдаче тебе паспорта. Дальше я хочу знать, зачем ты явилась сюда и начала любезничать с Джеральдиной, не сообщив Ларви, куда и с какой целью едешь». «Ну, на второй вопрос ответить несложно. Я решила немного обмануть Ларви. В последнее время удача нам не улыбалась». «С тех пор, как ты добился для нас при остановке приговора, дела шли неважно. А тут вдруг появляется шанс законным образом заработать хоть сколько-то». Она наклоняется вперед. «Лемми, тебе знаком бар Сэма Фримера Я утвердительно киваю. «Забрела я туда как-то вечерком», — продолжает она, «и услышала кое-что, что мне слышать не полагалось. Был там один парниша по имени Вилли Лотц. Уже изрядно набрался, а потому говорил громко. С ним была дамочка». Вот он и заливал ей, что скоро у них все будет тип-топ и сверху хлоп, поскольку отхватят кучу деньжищ. И вдруг он упоминает Борга. Ты же знаешь, чем занимается Борг, только и умеет выкрадывать людей. Если где в Штатах случалось громкое похищение, Борг обязательно там отметился. Словом, прирожденный похититель. Сначала я не обратила внимания, а лоц влил в себя еще несколько порций, и тогда прозвучала фамилия Перенер. И тогда до меня дошло. «В городе все гадали, куда же подевался Бадди Перинер». «Ага», — смекнула я, — «парня похитили». Словом, отправилась я в гости к Уиллису Перинеру и дала ему небольшой совет. «И какой же?» Сказала ему, что его сына похитили очень крутые парни. Предложила свою помощь, разумеется, за скромное вознаграждение. Уверила, что ничего не боюсь и могу отправиться в такие места, куда копы не сунутся. «Какая же ты умница!» — усмехаюсь я. «И что, — ответил Уиллис, — рассказал мне про Нарокова. Старик считал, что это он стоит за похищением Бадди. Какое-то время Нароков ошивался в Штатах, потом вернулся в Париж, а Джеральдина, втюрившаяся в него без памяти, рванула следом. Уиллис предложил и мне поехать в Париж, познакомиться с Джеральдиной и рассказать ей, что за тип этот Нароков на самом деле. Мне давалась полная свобода действий. Главное — найти с Джеральдиной общий язык, присмотреть за девицей и проследить, чтобы она не наделала глупостей с этим сержем. Я киваю. И, наверное, это ты посоветовала Уиллису не рассказывать мне никаких подробностей. Твоя правда, умник, — отвечает Хуанелла. Я сразу подумала, если ты узнаешь, то сразу меня шуганешь. И потом я считала, что сумею тебя облапошить. Представила, как здорово будет увести Перенера-младшего у Лемми Коушина из-под носа. И, конечно, я хотела заработать. вылез Спиринер был в таком отчаянии, что согласился на мое предложение. Она пожимает плечами. Я никак не думала, что поплыву на одном пароходе с тобой. Увидела тебя в первый же день и жутко перепугалась. Послала Джеральдине радиограмму. Так, мол, и так еду к ней по просьбе ее отца. Если захочет мне что-то сообщить, пусть подпишется ваш дружок. Это на случай, если ты сунешь нос в радиорубку. «Мне совсем не нравилось, что ты оказался на борту Фельса Ронстрома. Это дико осложняло мне задачу. Если бы я тебя отшлепал за то, что лезешь не в свое дело, вот это бы осложнило задачу. Но теперь ты мне не помеха, наоборот, можешь помочь. Кто похитил Бадди? Меня интересуют непосредственные похитители». Их было трое. Борг, Виллю, Лоц и какая-то дамочка. Ее я не знаю, но она видная. Бадди Перинер из тех парней, что ни одной дамочки не пропустит, если у нее красивая фигурка и смазливая личика. Думаю, она и послужила приманкой. Замутилась Бадди, потом зазвала в укромное местечко, где его и похитили. «И ты не знаешь, как выглядела та дамочка?» Спрашиваю хуанелу «Нет. А что, это так важно?» Я улыбаюсь. «Слушай, дорогуша, хочу рассказать веселую историю. Вчера утром, пока ты делала прическу, я поднялся в твой номер». К тому времени я уже знал об отъезде Джеральдины. Вот и подумал, может, она прислала тебе записку. Администрация выдала мне запасной ключ, и я двинулся на поиски. Захожу в твою спальню и вдруг слышу, в ванной кто-то есть. Заглянул в щелочку и увидел дамочку. Искала что-то в аптечном шкафчике. Дамочка с прекрасной фигурой и соответствующей внешностью. Такая вполне могла охмурить Бадди. Может, это и была сообщница Борга и Вилли Лотца? «Как она здесь оказалась?» — искренне недоумевает Хуаналла. «Тебя это удивляет. Я сделал Борга довольно разговорчивым. Он признался в похищении Бадди, однако имен своих подельников не назвал. Если Борг смог приехать в Париж, что мешало сделать то же самое Вилли Лоцу и их сообщнице? Утверждать на сто процентов не берусь, но факт остается фактом. В твоем номере я застал подозрительную даму». Хуаналла кивает. «Лемми». «И что ты теперь собираешься делать?» – спрашивает она. «Если Нароков мертв, о чем беспокоиться?» «О многом. Во-первых, мы не знаем, где Бадди Перинер. Во-вторых, не знаем, где сейчас Джеральдино». «У тебя есть какие-нибудь соображения?» «Есть, но тебе не расскажу». «Запомни, тебе придется играть по моим правилам и вести себя соответствующим образом. Словом, быть пай-девочкой. Поняла?» «Я уже играю по твоим правилам», – вздыхает она, – «чувствую себя выжатым лимоном и так жуть, как переволновалась из-за этой взбалмошной Джеральдины». «Я тоже», – говорю, но не рассказываю, почему. Закуриваю очередную сигарету. На вечеринке мы договаривались, что на следующее утро Нароков приедет ко мне вместе со своим секретарем Зельдером, который, как я понял, вел его дела». С Зельдером мы встретились. Он привез бумаги и показал, что у Нарокова все в полном порядке. Не берусь утверждать, но, может, Зельдер что-то знает о похищении. Надо выяснить. Ты знаешь, где он живет? Оказалось, что знает. После моего ухода из кафе «Казак» Зельдер в разговоре упомянул, что живет в апартаментах Мирамар близ улицы П. Смотрю на часы. «Окей, Хуанелло, теперь ты сделаешь вот что». Сейчас, без двадцати три. В четверть четвертого позвонишь зельдору в Мирамар и скажешь, что ему надо встретиться с тобой, поскольку для него есть очень важные сведения. Попросишь его приехать немедленно, иначе он будет жалеть. Приедет он к тебе где-то через полчаса. Я вернусь к себе в гранд отеле буду ждать звонка. Если Зельдер согласится приехать, сразу же позвони мне. А что я скажу ему, когда он сюда приедет?» Это меня ничуть не волнует. Придумай что-нибудь. Расскажи ему какую-нибудь липовую историю про Нарокова или Эдванну. Скажи, что не можешь отыскать Джеральдину и очень волнуешься. Только не проговорись, что тебе известно о смерти Нарокова. Намекни зельдору что ты вроде как приятельница Борга и косвенно причастна к похищению Перенера в Америке. Запомни его ответ, потом мне перескажешь. Главная задача – разговорами подольше удержать зельдора Тебе понятно? Хуанелла отвечает утвердительно. Беру шляпу и собираюсь уйти. У двери она меня окликает. «Эй, Лемми, а что я получу за мою бескорыстную помощь? Ты хотя бы можешь проститься с девушкой по-человечески?» Подхожу к ней и награждаю поцелуем. хуанала крепко меня обнимает и повисает на шее. Темперамента дамочки не занимать. Когда я осторожно освобождаюсь, это все равно, что снимать лейкопластырь с груди дряхлого деда. хуанала томно произносит. Еще пара слов несравненный Хоть ты и бываешь холодным сукиным сыном, но подкатываешь к дамочкам безупречно. Вздумаешь завести гарем? Возьми меня, возготовительница Щербета. А большим не прошу, я и так буду на седьмом небе». Хуанелла поправляет локон и добавляет. «Не волнуйся, малыш. Я задержу Зельдера, даже если придется ублажить его танцами с веером. Просто я очередная женщина с разбитым сердцем. А теперь двигай, Казанова». Возвращаюсь в отель. Встаю под горячий душ, потом заваливаюсь на кровати и начинаю серьезно анализировать добытые сведения. События принимают все более интересный поворот. Из того, что я узнал от Борга и Хуанеллы, выстраивается забавная история. Нароков едет в Нью-Йорк, разыгрывает там влюбленность в Джеральдину Перенер, а сам подбирается к Бадди, заводит с парнем тесную дружбу и дожидается подходящего момента. Когда такой момент наступает, Борг, Вилли Лоц и обаятельная дамочка проворачивают похищение Бадди. Окей, похищение состоялось. Нароков сваливает в Париж. джеральдина все еще ослепленная любовью, едет следом. Уилли Спиринер, всерьез обеспокоенный исчезновением сына, обращается в ФБР. Уилкса командирует в Париж, поручив следить за развитием событий. Хуанел Рилл Уотер, будучи в стесненном финансовом положении, рыщет по Нью-Йорку в поисках заработка. Подслушав разговор в баре Фримера, она быстро смекает, что к чему и узнает, кто похитил Бадди. Будучи сообразительной малышкой, она решает подзаработать, но идет не в полицию, чтобы заложить троицу похитителей, а к Уиллису Перенеру. Рассказывает старику о том, что слышала. Папаша Перенер решает сделать хитрый финт ушами. Он тоже ничего не сообщает ФБР, а вместо этого хлопочет о срочном выезде Хуанеллы в Париж. Ее задача – познакомиться с Джеральдиной, рассказать влюбленной девице, кто на самом деле Нароков, и дальше выполнять роль компаньонки, приглядывая за дочкой Перенера. Отец сообщает Джеральдине, что хуанала прибудет во Францию на пароходе Фельс-Ронстром. Я оказываюсь на том же пароходе. Радирую Джеральдини, представляюсь Сайрусом Хикори и прошу о встрече. Она показывает мою радиограмму на Рокву, поскольку еще не знает, что это он организовал похищение Бадди. Затем Джеральдина шлет радиограмму Хуанелли, спрашивая обо мне, и подписывается «Ваш дружок». «Да-да, парни, радиограмму послала Джеральдина, а не Серж». Серж чует надвигающуюся беду. Оказывается, в Париже появился некий Родни Уилкс, и он уже кое-что разнюхал. Серж отправляет Эдванну на встречу с Уилксом. которого она должна убрать с дороги, после чего ей надлежит увидеться со мной, представиться Джеральдиной и целенаправленно подталкивать к встрече с Сержем на его квартире, где он намеревается меня ухлопать. Однако Серж не говорит Эдванне, что снадобь его флакончики убьет Уилкса. Он выдает отраву за безвредное слабительное. У федерала немного покрутит живот, а потом он проспится и будет как новенький. Эдванна в это верит. Вскоре после моего приезда и первого визита к настоящей Джеральдине к ней заявляется Хуанелла и выкладывает все, что знает. Удар попал в цель. Иллюзии Джеральдины развеяны. Возможно, Хуанелла уговаривает ее поскорее вернуться домой. Мисс беринер сознает опасность дальнейшего общения с Сержем, но решает пока остаться и играть по прежним правилам, надеясь что-то разузнать о местонахождении Бадди. Возможно, к этому ее склоняет Хуанелла, который не терпится увезти Бадди у меня из-под носа и получить от старика Перенера крупный куш за спасение сыночка. До поры до времени все идет вполне благополучно. Нароков велит Зельдору заслать мне глаза бумагами и создать впечатление, что граф, он же полковник, добропорядочный деловой человек. Им нужно отвлечь мое внимание, чтобы успеть что-то сделать. Спрашивается «что?». К этому моменту похитители присылают Уиллису Перенеру письмо. Они сообщают, что Бадди у них, и если он не потребует от ФБР прекратить расследование, парня убьют. Перенера охватывает паника. Он понимает, требовать от ФБР прекращения расследования бесполезно, его не послушают. И тогда он шлет телеграмму непосредственно мне, надеясь, что хотя бы я внемлю его требованию Как вы знаете, для вида я соглашаюсь. Но у всего этого есть какой-то гадкий запашок. Если преступники захватили Бадди и ждут выкупа, за каким чертом Серж пошел на риск и руками едва наубил Уилкса? Он и его подельники должны бы понимать простую вещь. После мокрухи им уже не выпутаться. Убив Уилкса, Нароков серьезно подпортил свою игру. Тогда зачем он это сделал? «Пожалуй, я знаю ответ». Серж не остановился перед убийством Уилкса, поскольку тогда был всерьез уверен, что выпутается. Причем настолько уверен, что лишь отмахнулся от предостережений Эдваны. Я висел у него на хвосте, а он не испугался. Значит, у графа был припрятан козырь в рукаве, дававший ощущение безопасности. Он рассказал Эдванне про свой козырь. Ей это очень не понравилось, и в результате она его отравила и отравилась сама». Меж тем, Борга и его подельников волнует когда же им заплатят за проделанную работу. Деньги у Нарокова есть. Вполне достаточная сумма, чтобы попытаться подкупить частного детектива. Однако денег на гонорар Боргу и остальным похитителям у него нет. Заподозрив неладное, Борг отправляется в Париж вытрясать свою долю. То же делают и Вилли Лотц с дамочкой. Вилли обаятельный убийца, готов ради 10 долларов пришить свою умирающую бабушку. Ну а дамочку я мельком видел в ванной номера Хуанеллы. Интересно, что она искала в аптечном шкафчике. Однако борг не знает, где Бадди. Я склонен ему верить. Похищение было настолько тщательно продумано, что Нароков ничего не сказал непосредственным исполнителям о том, где будет содержаться Бадди. И вот в этом-то и кроется злая шутка. Допустим, Нароков все замкнул на себя, и только он знал, куда Уилли Спиренер должен отправить выкуп. Допустим, только он знал, где сейчас Бадди. Но у меня еще остаются шансы, и есть соображение, почему смерть мужа и своя собственная показались едва не меньшим злом, чем какие-то назревающие события, которых она постаралась не допустить. И если мои догадки верны, то я сумею вклиниться в эту игру. Время покажет, как сказал один парень, садясь на бомбу с часовым механизмом. И снова мысли возвращаются к Джеральдине. «Где сейчас эта малышка? Почему она спешно исчезла, ничего не сказав даже Хуанелле? Почему никого не поставила в известность?» «Что ж, кажется, я знаю ответы на этот вопрос. А если, парни, я в вас не ошибся и голову у вас варят как надо, до да истины доберетесь сами?» «Вот такие дела!» Едва завершаю свои размышления, как начинает тренькать телефон. «Вываливаюсь из кровати и хватаю трубку. 25 минут четвертого. Звонит Хуанелла. «Вот что, мой большой, светловолосый и прекрасный зверь», — говорит она. Зельдер едет ко мне. «Хотела бы знать, что я ему скажу, когда он появится». «Хуанелла, ты же такая выдумщица. Если ничего не приходит в голову, скажи ему то, о чем я говорил. Задержи его в номере минимум на полчаса, а лучше подольше». «Черт с два», — рычит она. «Сейчас почти половина четвертого. Вдруг ему захочется меня уложить, я на такое не подписывалась». «Успокойся, малышка. В таком случае он пополнит список парней, пытавшихся тебя уложить и схлопотавших по носу. Как тебе его голос?» «Жутко подозрительный», — отвечает хуаналла «Допытывался, чего это я зову его в такое время. Я сказала, что Джеральдина исчезла, и я волнуюсь. Дескать, мне показалось, что она сбежала с Нароковым. Я уже хотела звонить в полицию, чтобы начали поиски. Это его подстегнуло, и он сказал, что сейчас приедет». «Отлично». А теперь тебе нужно устроить слезливый спектакль по поводу исчезновения Джеральдины. Неси любую чушь, какая в голову придет. Ты ведь это умеешь, мой ягненочек. Умею, соглашается она. И что я за это получу? Мое огромное спасибо. Может, как-нибудь раскошелюсь и угощу тебя ванильным мороженым. Как же, дождешься от тебя. Нет уж, угостишь меня малиновым. Но не волнуйся, как-нибудь я застигну тебя врасплох, и тогда... «И что ж ты сделаешь, драгоценная моя?» Она рассказывает. «Но вам, ребята, я ее слова не передам. А то вдруг у вас не настолько широкие взгляды. Вешаю трубку, спускаюсь вниз и прошу администратора вызвать такси. Еду и выхожу из машины ярдах в двадцати от Мирамара. Туда иду пешком, оглядывая дом. Есть в Париже такие приятные домики. Не из дешевых, однако». Дверь подъезда заперта. «Звоню». Через пару минут появляется консьерж и спрашивает, что мне угодно. называю с другом мистера Зельдера. Сообщаю, что он звонил полчаса назад, просил подъехать и дождаться его возвращения. Консьерж окидывает меня взглядом и соглашается. Вместе поднимаемся на второй этаж, и он указывает на комнатенку. Мистер Зельдер обязательно будет проходить мимо, когда вернется. Консьерж уходит. Выжидаю еще минуты-две, затем иду по коридору. Дверь там всего одна. Похоже, это и есть логово Зельдера. Замок, ну, совсем старомодный. Открываю его волшебным ключиком, который всегда ношу с собой. Вхожу, плотно закрываю за собой дверь и зажигаю свет. Квартира у Зельдера четырехкомнатная, с гостиной и библиотекой. В библиотеке топится камин. На письменном столе ворох бумаг. Похоже, Зельдер вовсю работал, когда Хуанелла ему позвонила. Просматриваю бумаги. Все они касаются фирмы Глойдас, Нароков и Хааль. Куча отчетов о поставках ржи, отрубей и другого зерна из средиземноморских портов в Дельфзейл. Голландский порт, где у фирмы есть филиал. Здесь же разные коммерческие документы, разная дребедень. Внешне все выглядит вполне пристойно. Не нахожу ничего такого, за что можно бы зацепиться. Иду по другим комнатам, но и там мне не везет». Либо Зельдер ничего не знал о темных делишках бывшего начальника, либо он слишком хитер и не оставляет компрометирующих бумаг там, где их могут найти незваные гости вроде меня. Черт бы побрал этого Зельдера. Сажусь на стул и начинают думать. Я разочарован. Мне казалось, что здесь я обязательно что-то найду и смогу двигаться дальше. Но получается чистый облом. Встаю, выключаю свет и двигаюсь к входной двери. И вдруг кто-то звонит. свою руку под пиджак, где в кобуре дремлет люгер, но тут же вынимаю. Звонящий явно не Зельдер. Во-первых, Зельдер сейчас должен находиться у Хуанеллы. Не могла она отпустить его так рано. А во-вторых, зачем звонить в свою квартиру, если у него есть ключ? Сдается мне, что консьерж, ожидая скорого возвращения Зельдера, не стал запирать подъезд. Звонящий попросту вошел и поднялся по лестнице. «Окей, сейчас узнаю, кто решил навестить Зельдера». Включаю свет в прихожей, вешаю плащ и шляпу, закуриваю. Словом, придаю себе вид хозяина квартиры, после чего открываю дверь. В проеме стоит долговязый парень с узким лицом. Он тоже курит, а губы кривятся в странной улыбке. В руках короткоствольный пистолет-бульдог, направленный мне в живот. Чувствуется, парень настроен очень серьезно. «Не суетись, красавчик», — говорит он. «Отойди, я дверь закрою и без фокусов, иначе прошью на вылет». Я благодарю его за обещание и безропотно отхожу. Он закрывает входную дверь и, держа меня на мушке, заставляет пятиться задом в библиотеку. Парень ощупью находит выключатель и зажигает свет. «Слушай, приятель, а ты адресом не ошибся. Может, тебе нужно в другую квартиру? Я тебя точно не знаю». Он усмехается и бросает шляпу на стул. Дуло его пистолета по-прежнему рядом с моим животом. «Сейчас познакомимся», — говорит он. «Я лоц Вилли Лотц». Я останусь здесь, пока нароков не нарисуется. И не уйду, пока не получу обещанные сто кусков. А если меня нагрели, кому-то будет очень больно. Вот увидишь».